На земле невозможно познать и ощутить ту праздничность и радость. Это праздник любви, которая воистину превосходит всякий ум и всякую фантазию. Это неизмеримое, неисчислимое Царство Христово. 98. Будь внимательна, дочь моя, и не обманись. Сколь велика любовь Агнца к тем, которые со страхом и любовью сохранили отче приглашение на брак сына, столь же страшен и гнев Агнца на тех, которые этот призыв услышали, но не отозвались, или его отвергли, а зовущих — апостолов, миссионеров, священников — замучили. Ибо когда Агнец Божий победит всех зверей в человеческом и ином облике и явится миру, Тогда они, ужаснувшись, воскликнут, «Горам и стенам падите на нас и сокрыйте нас от лица того, кто сидит на престоле, и от гнева Агнца». Праведно, но и страшно месть изменникам любви. 99 -е. Когда один из супругов не сохраняет супружеской верности, Какой гнев, какая вражда, какой крик по судам! Между тем, ни один из супругов не пожертвовал наперед за другого ни единого ока, руки, ни перста, и все же сколько ярости! А Христос все свое тело отдал до конца, всю свою кровь пролил за всякую душу человеческую. Его гнев против предателя любви, которую он запечатлел кровью и смертью, несравнимо более оправдан, чем гнев оскорбленного супруга. Симеон Новый Богослов говорит, если душа явно или тайно заменит любовь к жениху Христу на любовь к кому-нибудь другому, она становится ненавистна и мерзка жениху. Потрудись, дочь моя, чтобы научиться любить Христа более мира и всего, что есть в мире, и более себя самой. СОТОЕ Любви не нужен закон. Любовь есть закон над законами. Это новый закон или новый завет Христов. Знаем что тому, кто Бога любит, все идет на добро, — говорит апостол. Путь любви может быть с препонами или тяготами, но и по слову Божьему, из опыта человеческого этот путь непогрешимо ведет к вечному благу. 101. Много тебе написал чадо Божие, а обо всем этом можно кратко сказать, если... Любишь Господа Иисуса Христа, то исполнила обе великие заповеди о любви, ибо Он есть Бог наш, и Он же наш ближний, самый близкий из всех. На Нем зиждутся обе заповеди о любви и относятся в первую очередь к Нему лично. В древности люди не могли любить невидимого Бога, Иисус Христос Бог. Воплощенный и истинный человек, Бога-человек, который пришел на землю, как Бог любви, и как человек пострадал ради любви к Ним. И в самом деле, такого Бога и такого ближнего очень легко любить, а через Него и все Его. 102. О, душа моя! Придет время, ты уйдешь от всех, и тебя все оставят, друзья позабудут, богатство тебе не понадобится, красота увянет, не станет силы, высохнет тело, и душа погрузится во мрак.